Он почти забыл язык лавеков и сначала больше слушал, а когда убедился, что они именно такие, отдал им тяжелый ящик, который принес с собой из Бротера. «Внутри — работы Любова», — сказал он, с трудом подбирая нужные слова. «Он знал о нас гораздо больше, чем знают остальные. Он изучил мой язык и знал мужскую речь, и мы все это записали. Он во многом понял, как мы живем и уходим в сны. Остальные совсем не понимают. Я отдам вам его работу, если вы отвезете ее туда, куда он хотел ее отослать. Высокой с белой кожей, которую звали Лепонон, очень обрадовался. Поблагодарил Сельвера и сказал, что бумаги обязательно отвезут туда, куда хотел Любов, и будут их очень беречь. Сельверу было приятно это услышать. Но ему было больно называть имя друга вслух, потому что лицо Любова, когда он обращался к нему в мыслях, оставалось таким же бесконечно грустным. Он отошел в сторону от лавеков и только наблюдал за ними. Кроме пятерых с корабля сюда пришли Донг, Госты и еще другие из Эшстена. Новые выглядели чистыми и блестящими, как недавно отшлифованное железо, а прежние отрастили шерсть на лицах, и стали чуть-чуть похожи на очень больших отшиян, только с черным мехом. Они все еще носили одежду, но старую, и больше не содержали ее в чистоте. Никто из них не похудел, кроме их старшего, который так и не выздоровел после ночи эш -сена. но все они были немного похожи на людей, которые заблудились или сошли с ума. Встреча произошла на опушке, где... По молчаливому соглашению, все эти три года ни лесные люди, ни лавеки не строили жилищ и куда даже не заходили. Сельвер и его спутники сели в тени большого ясеня, который стоял чуть в стороне от остальных деревьев. Его ягоды пока еще казались маленькими зелеными узелками на тонких веточках, но листья были длинными, легкими, упругими и по-летнему зелеными. Свет под огромным деревом был неяркий, смягченный путаницей теней. Ловеки советовались между собой, приходили, уходили, а потом один из них, наконец, пришел под ясень. Жесткий лавек с корабля, Коммадор. Он присел на корточке напротив Сельвера, не попросив разрешения, но и не желая оскорбить. Он сказал, не могли бы мы поговорить немножко? Конечно. Вы знаете, что мы увезем всех землян. Для этого мы прилетели на двух кораблях. Вашу планету больше не будут использовать для колонизации. Эту весть я услышал в Бротере три дня назад, когда вы прилетели. Я хотел убедиться, поняли ли вы, что это навсегда. Мы не вернемся. На вашу планету Лига наложила запрет. Если сказать по-другому, более понятными для вас словами, я обещаю, что пока существует Лига, «Никто не прилетит сюда рубить ваши деревья или забирать вашу землю». «Никто из вас никогда не вернется», — сказал Сервер, не то спрашивая, не то утверждая. «На протяжении жизни пяти поколений — да, никто. Потом, возможно, несколько человек все-таки прилетят, их будет десять, пятнадцать, во всяком случае не больше двадцати. Они прилетят, чтобы разговаривать с вами и изучать вашу планету, как делают некоторые люди в колонии. «Ученые, специалы», — сказал Сельвер и задумался. «Вы решаете сразу все вместе. Вы люди — люди?» Вновь не то спросил, не то подтвердил он. «Как так?» — командор насторожился. «Ну, вы говорите, что никто из вас не будет рубить деревья отши, и вы все перестаете рубить. Но ведь вы живете во многих местах. Если, например, старшая хозяйка в Короче отдаст распоряжение, в соседнем селении его выполнять не будут. А уж о том, чтобы все люди во всем мире сразу его выполнили, и думать нечего. Да, потому что у вас нет единого правительства, а у нас оно есть теперь, и его распоряжения выполняются всеми и сразу». «Но судя по тому, что нам рассказывали здешние колонисты, ваше распоряжение, Сельвер, выполнили все и на всех островах сразу. Как вы этого добились?» «Я тогда был Богом», — сказал Сельвер без всякого выражения.